«У меня тогда ничего не поместится», — пискнула я. «А что именно ты помещаешь в эту авоську?» — азартно ливнула челюстями Селиванова, которой прилюдное избиение младенцев понравилось настолько, что она выползла из своего змеиного гнезда и присоединилась. «Важные и нужные вещи», — вцепилась в сумку я, но Саша Селиванова была сильнее. Содержимое сумки немилосердно вытряхнули на стол. М да дела, понеслись по комнате вздохи. Интересно, зачем тебе все эти бумаги? И вообще, что это? Купить мыло, прокладки, средства против соли на обуви, капусту. Это что, ты это еще зимой писала? «Я не буду отвечать на вопросы без адвоката», — отвернулся я. «Так, рассыпанные спички. Наверняка дико важная вещь. Только обо что ты их чиркать собираешься?» «А этот журнал устарел еще пару месяцев назад. Потом зачем тебе такой толстый ежедневник, если у тебя нет никаких дел?» «Интересно, а почему в этом чемодане нет косметики?» — удивилась Таня Дронова. Я уже почти рыдала. «Какие сволочи в самом деле!» «Достаточно. походки учиться я еще готова, но в моем белье рыться не позволю!» — крикнула я. «Ты что, в этой сумке еще и белье носишь?» — ахнула рима Я взгребла все со стола в сумку и убежала в туалет. Плакать. Ну и черт с ними, с красными глазами. Я не прямо сегодня собираюсь совращать миллионера моей мечты, а тот факт, что все считают меня страшненьким, толстым существом, бесполезно разбазаривающим свои лучшие годы, следовало хорошенько оплакать. Я всегда была уверена, что я миленькая, симпатичная девушка, чуть полноватая, но ведь... 70 килограммов при росте 168 сантиметров еще не патология, а оказалось, мне уже пора на полную переборку двигателей и прочих запчастей. В общем, я уставилась в зеркало и принялась изучать свое отражение. Ничего утешительного я там не нашла. Бледное, лишенное загара усталое лицо с курносым носиком, пепельные волосы, которые только с большой натяжкой могли принадлежать блондинке, заплаканные, без признаков косметики, зеленые глаза. При умилой эксплуатации все это, конечно, можно было довести до приличных показателей, но при отсутствии ухода смотрелось простенько и обычно. Тело было одето в несколько полинявшую, но в свое время очень даже дорогую блузку. Я как-то до сих пор считала, что она очень мне идет, и, конечно, джинсы. В приличных фирмах, где секретарь является лицом или еще какой-нибудь привлекательной частью тела фирмы, ходить в джинсах не позволяется. Но у нас креативный подход и демократия. Поэтому секретари отдела входят в чем хотят. Мои джинсы являли собой компромисс стоимости и долговечности. Хит всех времен и народов. В них я смогу привлечь внимание разве что шофера-дальнобойщика. Именно в таких джинсах сельских девчонок заваливают на сеновал после клубной дискотеки. Может, я и утрирую, но в таком виде я точно не стану лакомым кусочком для олигарха. Надо что-то делать. Хоть походку надо сразу исправить. «Нельзя терять время, а то можно превратиться в старушку из детской сказки», подумал я и немедленно отправилась в один затерянный коридор, по которому никто никогда не ходил. «Лучше поздно, чем никогда», — твердила я про себя, пытаясь добиться от своего дефиле хоть чуточку романтичности, женственности и загадки. Оказалось, что я сто лет не передвигалась на своих вполне... ординарных конечностях сексуально. Бедра не колыхались, а из стороны в сторону. Тайну я пыталась подбавить через плавные, задумчивые движения кисти руки. Мол, я тут иду, вся такая нежная и к поцелуем зовущая, а мысли мои далеко. Я мысленно где-то там, куда вам никогда не попасть. Однако отражение в зеркале показывало что-то надуманное и вульгарное. Может быть, у Ринаты Лентвиновой и получается вполне качественный продукт из вычурных вихляний, а у меня, по-моему, не очень. Попробую закатить глаза. Я даже не знаю, почему я сегодня в таком настроении, попыталась чувственно произнести я, одновременно хлопая ресницами. Ерунда какая-то. Тут же расстроилась я, поняв, что мой голос звучит без литвиновского придыхания. Еще я пробовала отстраненную загадочную походку, но, на мой взгляд, вместо «женщины-загадки» у меня все время выходила «женщина-идиотка», а отстраненность и погруженность в свой внутренний мир делала меня похожей на параноика. «У вас репетиция нового спектакля?» — услышала я голос за спиной. — Я бы тоже не отказался от роли. — Вы кто? — обернулась я, и от неожиданности больно ударилась плечом об угол. — Я? — Илья? Просто вот и заплутал, и, кажется, не туда пришел. Хотя, может быть, и туда, — засмеялся незнакомец Илья, заинтересованно оглядывая меня с ног до головы. — Интересно, давно он тут наблюдал за моими муками творчества? — А ведь я специально выбрала совершенно непроходной, тупиковый коридор, чтобы ему пропасть. Не туда, не туда. Можете разворачивать корму, огрызнулась я. Но вдруг подумала, что не имею права отпустить живого незнакомого мужчину просто так. Вдруг это нечаянно забредшие по нити судьбы олигарх. Правда, на олигарха Илья не тянул. Среднего роста мужчина, лет за тридцать, в чистеньком, но совершенно простом сером костюмчике и голубой рубашечке в бледную клетку. Волосы темно-пепельные, клочками. На носу очки. Губы немного тонкие, невылевые Подбородок небритый, с ямочкой посредине. Глаза непонятно какие. Прищуренные. И вот сволочь. Насмешливые. Корму? А чем вы только что тут занимались? Готовитесь в кружок бальные танцы? У меня скоро прием у английской королевы. Вот и тренируюсь, — буркнула я. Илья расхохотался каким-то заразительным звонким смехом. Я не выдержала и прыснула тоже. — Вы работаете в премьер-медиа, — спросил он. — Да, а вы? — Я тоже. В новом филиале. В программах по развитию корпоративных брендов. — А вас как зовут? — Екатерина Великая. — Вы рекламщик? — загрустил я. — Что-то вроде того, — кивнула ли я. — Это вас как-то огорчает? — А что? — не поняла я. — У вас печальное выражение лица. А пять минут назад вы так весело скакали по коридору. — поддрязнило он меня. — Я грущу, потому что мне срочно надо выйти замуж за олигарха или за кого-то в этом роде. «А вы — рекламщик. Чего же мне веселиться?» — ляпнула я и практически сразу начала жалеть об этом. «Вот вам и женщина тайна. Не могу держать язык за зубами и пять минут». «А зачем так срочно выходить замуж?» — засмеялся я «Меня тут один мормон бросил, ну и общественность требует возмездия», — улыбнулась я в ответ. «А я? Я искал столовую». Может быть, вы мне покажете, как ее найти? А я вас за это угощу обедом. Я много чего знаю, и про олигархов, и про мужчин в целом. Могу быть полезен. Имитируя серьезность, подал мне руку этот нелепый маменькин сынок в сером костюме. Сыночек. Я повесила оглаженную рубашку на стульчик. Его посредственность и стандартность были для меня как глоток чистого воздуха. После эксклюзивных призывов коллег мне дико захотелось просто потрепаться с ничего не представляющим собой мужиком, поэтому я выбросила из головы все заветы подруг и кивнула. Мы пошли обедать. Я в очередной раз поняла, что акула из меня никакая, раз я не умею одним колючим ядовитым взглядом отшить неподходящего мужчину, чтобы он больше никогда не мелькнул на моем горизонте. Наоборот, я иду с ним обедать и треплюсь о своих матримониальных планах, словно бы он представитель брачной конторы. Кстати, его советы вправду отличались нестандартностью и чисто мужской логикой. Через пять минут мы с Ильей были уже на «ты» и активно обсуждали тактику и стратегию моих дальнейших действий. «Почему ты думаешь, что мужчины хотят видеть недоступную, погруженную в себя загадку» — ёрничал он. — У нас что, других проблем мало? — У вас, простых смертных, может, и много, а у богачей доступные простенькие девушки вызывают аллергию. Они у них уже оскомину набили. — Да? — почесал затылок Илья. — И многим олигархам ты оскомину набила? — Сейчас я тебе нос набью, — обиделась я, — Но про себя поразилось, что треплюсь с ним, как со старым знакомцем, чудеса. «Серьезно, с чего ты все это решила?» «Римка сказала, — честно признался я. Я олигархов в глаза не видела». «Понятно. А, кстати, почему вы вообще пытаетесь окрутить российских олигархов, большинство из которых произошло от бандитов и убийц?» «А кого надо? Иностранных обывателей?» в средний и высокий класс. Они с радостью женятся на хороших русских женщинах, а их уровень жизни для нас кажется вполне королевским. «Ты ведь к этому стремишься? Жить в роскоши?» — уточнил Илья. Я задумалась. «К чему я действительно стремлюсь? Роскошь?» «На самом деле я никогда не отличался особой алчностью». А сейчас просто хочу, чтобы в моей жизни что-то начало происходить. Какая-то особенно роскошная роскошь. Меня даже пугает. Я побежала к Риме, чтобы сказать ей об этом. Кто тебе навешал все эти лапши на уши? Один новенький рекламщик из брендового отдела, промямлила я. Рекламщик? Это не наш формат. Зачем ты тратишь время на всякую ерунду, разозлилась Рима. Да не тратила я ничего, раздосадовно огрызнулась я. Просто случайно познакомились и поболтали. «А что за рекламщик?» — высунула из-за перегородки любопытный нос Селиванова. «Как выглядит?» «Серый костюм, голубая рубашка. Небритый, прикольный, в очках. Людям редко идут очки, но ну, ему они идут», — описала я нового знакомого. «А зовут?» «Илья», — отмахнулась я от Селивановой. Она напряглась и с раздражением посмотрела на меня, потом щелкнула пальцами и цокнула языком. «Я его знаю. Илья Полянский. Новый брендменеджер с седьмого этажа. Ничего особенного, обычный клерк, к тому же из Краснодара. Ну и вкус у тебя. С такими плебейскими амбициями тебе и правда нужен кто-то попроще. Причем тут мой вкус?» И вообще, если бы я с ним пыталась кокетничать, стал бы он мне советовать искать мужа за рубежом, — ляпнула я с дуру. Все как по команде замолчали и переглянулись. Было видно, что им, конечно, хочется расстрелять меня за то, что я шляюсь по столовам неизвестно с кем, но мысль про муж из-за рубежа перекрыла все их недовольство. Моё недостойное поведение было отброшено на помойку, а идея выдать меня за иностранца получила самый широкий общественный резонанс. Стали думать, от чего эта такая простая и гениальная мысль не пришла нам самим в голову. Ответа на вопрос не нашли. Зато нашли сайты, где можно было дать брачные объявления для заграничных женихов. Может, не надо так быстро, — испугалась я, глядя, как Таня Дронова пришпиливает к файлу мою фотографию и пишет по-английски биографию. В один миг я стала не только красивее, милее, добрее и умнее, но и выше ростом, как минимум сантиметров на пять. И мой вес как-то сам собой слетел с 68 до 59. Это нереально! Забилась я в конвульсиях. «Не думаю, что тебя сразу по прилету в цитадель цивилизации будут взвешивать и обмерять», утешила меня Таня. «Сбросишь килограммов пять и сойдешь за модель». «Не сойду. Они под 50 кило весят». «Помилуйте, может, не надо?» «Надо, Федя, надо. Тебе этого рекламщика сам Бог послал. Устань у младенца глаголит истина». Он — младенец, которому сильно за тридцать. И я не знаю английского. — Так чего ты тут сидишь? — возмутилась Рима. — Иди учи. Быстро запишись на курсы. — Я люблю родину, — с пафосом высказался я. — И прекрасно. На расстоянии ваши взаимные чувства только усилятся, — подвела итог Таня Дронова и нажала кнопку, пересылающую мое брачное резюме, — в просторы интернета, а меня – пинком, прямо в мое светлое будущее. Иногда маленький шажок для человека означает огромный шаг для человечества, и это верно не только для космонавтов, высаживающихся на Луне. Одно нажатие кнопки компьютера и такое количество проблем, что уму непостижимо.